1814 год. В первый раз с начала обучения Пушкин был в Петербурге в марте 1814 года на похоронах директора Василия Федоровича Малиновского. На Большоохтинском кладбище Василий Федорович взвалил на себя невероятный объем работы от реконструкции здания. Флигель, отданный под лицей, был не очень-то приспособлен для жизни и учебы 55 учеников и его последующей эксплуатации до найма преподавателей и составления учебных программ. От закупок хорошего постельного белья до составления меню столовой. На начальном этапе у него не было ни замы по строительству, ни завхоза. Все сам. Малиновский жил лицеем. В год нашествия Наполеона умирает его жена Софья Самборская. И он остается один с шестью детьми от двух до 18 лет. А ведь никто тогда не знал, повернет французский император на Петербург или нет. Так что готовиться к срочной эвакуации надо было обязательно. Трудно даже себе представить, как директор Малиновский умудрялся справляться со всем, что навалилось на него. А ведь он еще первым стал приглашать лицеистов к себе домой, чтобы разговаривать с ребятами в неформальной обстановке. Но сил все-таки не хватило. На могиле Василия Федоровича Пушкин поклялся с Иваном Малиновским его сыном в вечной дружбе. Впрочем, после выпуска они особо не встречались, разве что весной 1834 года, когда произошло большое лицейское породнение. Владимир Вольховский женился на сестре Ивана Малиновского, будут две дочери и сын. А сам Иван в то же время сочетался браком с сестрой Пущина Марии Ивановной. У них будут две дочери. После смерти жены в 1844 году Иван Малиновский повторно женился, причем на племяннице Владимира Вольховского, Екатерине Федосеевне Зинкевич. В этом браке будет также две дочери и еще один сын. Той же весной 1814 года из Москвы в Санкт-Петербург переезжает Надежда Осиповна с матерью, Марии Алексеевны Ганнибал и детьми Ольгой и Львом. Сергей Львович, практически как Ленин, был в это время в Польше. Жить родители с Ольгой будут на фонтанке, у Калинкина моста. А Кудрявый Лев в апреле поступит в открывшийся в начале года, стараниями Василия Федоровича Малиновского, благородный пансион при лицее. Пушкин будет навещать там брата и познакомиться с его одноклассником, своим будущим закадычным московским другом, Павлом Нащекиным. Родители Пушкина устанавливают рекорд посещаемости. Они навестили братьев Пушкиных 14 раз в 1814 году и столько же в 1815. Интересно, что нередко бывал в царском селе и отец, который в это время по службе являлся начальником комиссариатской комиссии резервной армии в Варшаве, а расстояние между Варшавой и Петербургом – 1200 километров. Думаю, в Польше Сергей Львович скучал, а после сенсационного выступления Александра перед Державиным в январе 1815 года отцу уж точно захотелось почаще видеться с сыном, стремительно набиравшим популярность в российских литературных кругах. Возможно, к этому времени и цена поездки от Петербурга до царского села стала гораздо более доступной.